Глава вторая. Панельная двухэтажка глядела на нас чёрными глазницами окон, щерилась прямоугольниками дверей. Протяжным скрипом отозвались на касание рук ржавые петли, ринулись в рассыпную худые, облезлые крысы. "Велком", я указал шило на мрачную трубу здания. "Шагайте первым, ваше благородие". Учёный хотел было что-то сказать в ответ, но лишь махнул рукой и вошёл в помещение. Внутри оказалось не так темно, как мне думалось. Дневной свет, проникающий через выбитые окна, прекрасно освещал просторный холл и робко заглядывал в рукава коридоров. Симпатично, блин. А зайди чуть подальше, и будет темнота, хоть глаз выколи. Хорошо ещё, что мы захватили с собой ПНВ, а то ведь с фонарями много по коридорам не побегаешь. Вот тамто в здании и непосредственно в близости от него датчик не обнаружил. Но кто знает, какая тварь может прятаться в закоулках. Вспоминая коварную низину, прибору уже перестаёшь доверять. Разожлешь лучом яркого света, а зверь и не осерчает и слопает. "Фонарь не включать", скомандовал я. "Начник, у вас в шлеме кнопка активации справа, и не орите. У вас в ухе переговорная гарнитура. Шепните, и я услышу. Вопить не обязательно". «Вы боитесь спугнуть крыс, Александр?» хихикнул Шилов, но тут же смог, увидев разбросанные по полу кости. «Это не человеческие», успокоил я его, «собачьи». «Я не антрополог, Александр, и не биолог, я физик». «А я томат». «Да понял я, понял, что вы не биолог». «А потому и уточнил, чтобы вы не напридумывали себе ни вещь чего. Кости собачьи, но это все же кости». «И не поспоришь», буркнул себе под нос ученый, Ну я всё уже расслышал. Профессор, тут может обитать любая тварь. Мимикримы, например, обожают такие сырые тёмные помещения. Вы видели, как они пьют людей? Шылов медленно обернулся ко мне, словно боясь пропустить самые важные слова. Они обхватывают шею бедолаги щупальцами и через шейные артерии высасывают из жертвы кровь. А иные мутанты и через глаз могут всю жидкость выпить. Прекратите, взвизгнул Шылов. Страшно? Прекратите. Я ведь пошутил про крыс. А я не люблю такие шутки. Но сами-то шутите, парировал Шилов, опасливо озираясь. Я не шучу, я так разговариваю. Шевелите конечностями, профессор, и не включайте фонарь без приказа. Коридор, вводящий из вестибиля вправо, изгибался через пару десятков метров под прямым углом и там перетекал в более широкий, по обе стороны которого тянулись однотипные двери. Почему мы повернули направо, Александр? Был еще коридор влево. Шилов явно злился. Если снаружи он покорно сносил мои едкие замечания, то в замкнутом пространстве ученый стал раздражительным и готов был в любой момент огрызнуться. Налево не хожу. Подумав, я решил больше не испытывать на прочность нервы своего спутника и выложил в нее замысловатую правду. Если серьезно, то крысы сюда побежали. И вы сделали вывод, Александр, что там нет более крупных хищников, Шилов возлековал. Именно, подтвердил я. Давайте-ка ещё раз свернём вправо, посмотрим. Что-то мне не нравится, здесь не запахшок. Да, пахнет скверно, согласился учёный. Даже через фильтры чувствуется. И темно. Он недовольно заворчал, но тут же вновь сконцентрировал своё внимание на тяжёлом зловонии, от которого не спасали респираторы. Это собаки, да? С надеждой в голосе спросил он: "Судя по смраду, тут сдох как минимум слон". Отозвался я и шагнул в сторону коридора, где предположительно и находился источник запаха. Только теперь я включил фонарь, предварительно прикрыв его светофильтром и охнул. "А вот и ваши собаки, профессор, и мои слоны заодно". Шилов, на секунду замешкавшись, шагнул следом, чуть было не налетев на меня, извинился, выглянул из-за моего плеча, и тот же повалился на колени, не в силах сдержать рвотные позывы. Сдирая с лица маску, он пытался что-то прохрипеть, но желудок инициативой не поддержал. Небольшая комната была завалена трупами. Около десятка тел, облачённых в натовский камуфляж, лежало в повалку вдоль стен. Пол залит кровью и усыпан стреленными гильзами, на стенах многочисленные выбоины от пулевых попаданий. Боже, Господи, Боже всемогущий. Это же люди, Александр. Это волки. Что? Отерев рукавом подбородок, профессор поднял голову, и его воспалённые слезящиеся глаза блеснули в свете фонаря. Санитары леса. Это наёмники, профессор. Волки, как их любят именовать сталкеры, хищники зоны. Они мертвы. Ученый поднялся с Карен, поправил гарнитуру связи и надел респиратор. Да, не повалять им теперь баб, не нажраться уже в хламину. Прекратите, Александр, это ведь покойники. Шилов всё ещё старался не смотреть на изрубленные свинцом тела, с трудом подавляя приступ тошноты. Нельзя шутить про мертвецов. Даже про Ленина, выдал я ехидно и тут же добавил. Ладно, вы правы. Не стоит мне так говорить. Обрадованный моей разговорчивостью ученый тут же спросил, «Что тут могло произойти? Как по-вашему?» «Добычу не поделили», — предположил я. «В зоне это обычное дело. Нашли какие-нибудь ценные артефакты и решили. Чем меньше претендентов, тем лучше. В итоге имеем то, что имеем. Семь, восемь, девять трупов. А оружие их где?» либо ребята Вальтера поснимали, либо Тарантино с компанией. Не пропадать же добру. Или выживший наёмники, со знанием дела поддакнул профессор. Вы думаете, они взводами тут рыскают? Но ведь лишние патроны и оружие никогда не О, господи. Не льстите мне, профессор. Я всего лишь скромный воин-сталкер. Да, да вы не так поняли, Александр. Тут человек, целых 9 человек. На нём такая же одежда, как и на мне. А вы думали, у вашего комбеза индивидуальный дизайн? Я усмехнулся. Так, стоп. Он не наёмник, что ли? Ну, видимо, нет. Пойдите и сами посмотрите, Александр. Я неохотя побрёл к присевшему на корточки профессору, посветил фонарём на привалившегося к стене мертвеца и присвистнул. Покойник, как и Шилов, был облачён в защитный комбинезон ядовито-оранжевой расцветки. Единственное отличие от экипировки моего горе-напарника состояло в том, что на голове мертвеца был водружен сферический шлем с откинутым забралом. — Ну? — ученый ткнул меня в плечо. — Воткну и проверну. Не нукайте мне. Нормально говорите. Рука! Взгляните на его руку. Я внимательно глядел покойника и брезгливо поморщился. Правая конечность мертвеца отсутствовала до самого локтя, и между обрывками ткани комбинезона белела кость. Ага, вот и ось ли Ква, который потерял свой хвост. Я бы поправил вас. В голосе Шилова слышалось раздражение. Хозяина руки, говорю, нашли. И я, кажется, знаю, зачем её отчекрыжили. Я указал лучом фонаря в дальний угол, где располагалась массивная металлическая дверь. Рядом с ней на выступающем из стены табло размещалась небольшая стеклянная панель с кодовым замком. Что это? Дверь? Тут же выпалил Шилов: "Да к понимаю, что не атомная субмарина, рядом что? Сканер отпечатков пальцев". Ну вот, я хмыкнул: "Можете ведь нормально соображать, когда захотите. Мы как вошли, я сразу дверь приметил, пока вы там желудок прочищали. Теперь-то всё более-менее проясняется. Видите его глаза, профессор?" "Более того, Александр, я вижу огромное пулевое отверстие у него в черепе". Сдерживая рвотные позывы, просепел Шилов: Он язвенник, зомби, именно. Уж не знаю, что здесь произошло, но, думаю, этому мужику отрезали руку, чтобы открыть дверь. И они вошли внутрь. С азартом спросил профессор, напрочь позабыв о приступе тошноты, и с интересом разглядывая безображный труп: "А хотя как они могли туда войти, если датчик распознаёт лишь живую плоть?" Сказав это, учёный замолчал. "Только живую плоть?" переспросил я его. а сам пытался выстроить примерный сценарий произошедшего. Наемникам нужно было проникнуть в находящий за дверью помещение. С ними шел ученый. То ли он был язвенником с самого начала, то ли стал таковым уже в здании, но руку его отделили однозначно ради открывания двери. Умный датчик, разумеется, не распознал мертвую плоть, и наемники распсиховались, устроили перестрелку. Логично? Вообще-то не очень. Другое дело, если все головорезы разом сошли с ума. А такое возможно лишь в случае пси-воздействия. Да, только живую. В научном лагере на озере установлены такие же системы. В подземные лаборатории могут попасть только те, кто занесен в базу компьютерной системы, и то лишь после проверки отпечатков пальцев, частоты сердечных сокращений и прочих параметров. «Чтобы удостовериться, что они не зомби и не мутанты?» – догадался я. «Да, Александр. Наверное, наш камень именно за этой дверью. Не думаю, что у тарантула, нашедшего его, был допуск. Тем более нам ясно сказали – в подвале. Здание большое, можно поискать вход в другом месте». Шилова явно расстроила, что его догадка была так легко отметена, и житейский опыт вкупе с наблюдательностью в мгновение ока затмили все его научные степени и стройную логику рассуждений. Да, верно, чуть виновато произнёс он, но может потом всё-таки попробуем туда заглянуть. Нет, профессор, не попробуем. Наша задача состоит в другом провести общие замеры. Если камень существует, выбраться отсюда живыми и здоровыми. А если потребуется вскрыть неизвестно куда ведущую дверь, пусть для этого снаряжают отдельную рейдовую группу. У нас на это нет ни времени, ни оборудования, ни прикрытия, если вы не заметили. Да и трупы наталкивают на нехорошие мысли. Да, Александр, всё верно, сокрушён отозвался Шилов. Просто наличие столь дорогого устройства в непосредственной близости от моей мечты. Он усёкся. А ты вы про камень с такой теплотой говорите. Ну, конечно, Александр. Я ведь когда впервые слышал про него, решил, что это научный прорыв, и я. Думаете, камень это эксперимент? Возможно, уклончиво ответил профессор. Знаете, Военные нам всего не говорят. Они строят какие-то бункеры и лаборатории по всей зоне и отправляют туда лишь тех, кто прошел через проверку этих, как их, особистов с рубежа? Да, Александр, точно. Поговаривали даже, что именно военные создали зону в результате неудачного эксперимента с ноосферой. Или удачного. Ведь никогда Россия не была так могущественна раньше. И это все потому, что у нас есть зона. Это и проклятье, и оружие. Я усмехнулся. Вы в это не верите, Александр? Эти байки в сталкерской среде появились, когда ещё и Воин Сталов не было. Трепали все, кому не лень. Мол, среди военных чинов в России, Украине и Беларуси есть теневое правительство, и оно использует эту самую зону для влияния в мире. Но это чушь. Гораздо большая чушь, чем скорбящий камень. Почему, Александр? Не унимался профессор Он все менял следом за мной, и когда я с пистолетом на изготовку входил в очередную тёмную комнату, осматривая через прибор ночного видения бесформенные кучи хлама, боязливо пятился обратно в коридор. У нас мало времени, отвечать на нелепые вопросы я не собирался. Не отставайте. Так, может, вы мне дадите пистолет, а сами будете с автоматом, так мы ускорим поиски Александра? — Помещение с автоматом неудобно, — отмахнулся я. — Да и пистолет я вам не доверю, уж простите. — Понимаю, Александр... Я остановился как вкопанный, и ученый, идущий следом, уже в который раз за сегодня налетел на меня. Звякнули, соприкасаясь с цевьем моего спецавтомата, металлические детали его обмундирования. Пытаясь отступить, он задел рукой крепление моего ПНВ, и тот, сорвавшись, полетел на бетонный пол. — Да любить вашу душу! Эхо рассыпало звук бьющихся деталей по мёртвому зданию. Отзываясь на грохот, тьма колыхнулась. "Простите, Александр, я не замерли", шикнул я на него. "Там кто-то есть. Где?" врифм в рифму ответить. "Живо назад". Я шагнук к стене и включил закреплённый под стволом пистолета фонарь. Мог отобрать у Шилова его ночник, но не стал, пока приладишь его на свой шлем. Голубоватый луч метнулся в дальний угол, где коридор резко изгибался, уходя вправо. В полосе света на миг возникла человеческая фигура. Я нажал на спусковой крючок. Хлопнул придушенный глушителем выстрел. «Назад! Тут язвенник!» Профессор что-то сказал, но мне уже было не до его рассуждений. Мощности фонаря оказалось недостаточно, чтобы осветить весь коридор с черными провалами дверных проемов. Там в сгустившейся тьме был враг. враг, который затаился после моего первого выстрела. «Включите свой фонарь, профессор, и дайте его мне», скомандовал я, стягивая с плеча ремень автомата, «а пистолет возьмите, будете прикрывать меня со спины». Ученый ловко принял у меня из рук тяжеленный грач, выдернул из ременного чехла фонарь, встал со мной спина к спине. И я впервые пожалел, что про себя называл Шилова безмозглым, нерасторопным и постоянно подкалывал его, и я не могла, Теперь же ученый ничего лишнего не говорил, был предельно собран. Ведь, может, грозящая опасность так преобразила толстолобика? А может, он всегда таким являлся? Да я не замечал. В темной кишке коридора что-то зашуршало, и я выругался, понимая, что гарнитура переговорного устройства, так необходима и снаружи, мешает отчетливо слышать эти осторожные шорохи. Профессор, вы когда-нибудь бывали в зданиях с такой планировкой? Нет, Александр. срывающимся от страха голосом, пролепетал ученый. «Значит, надо прорываться наружу. Кто знает, сколько язвенников тут трется». «А камень?» На миг в голосе Шилова возмущение затмило страх. «К черту камень! Жизнь дороже!» Я повел фонарем в сторону, выхватывая с темноты и спещренные оспенными пулевых попаданий стены. Луч этого фонаря был куда мощнее, чем подствольного, закрепленного на граче, и яркий сноп света без труда добрался до конца коридора, лизнув в дальнюю стену. Никого. Там кто-то был. Я не столько пытался объяснить ситуацию Шилову, сколько стремился убедить в этом себя. Я вам верю, Александр. Мне тоже сейчас показалось, что там кто-то есть. Где? Внутри у меня все похолодело. Там. Шилов указал туда, откуда мы только что пришли. Этот коридор идет по кругу, по всему зданию, понял я. Я за них не смог пробиться на прямую и решил нас обойти. Мою догадку разбил дребезги звук шагов, раздавшийся сразу с обоих направлений. По коридору с двух сторон к нам кто-то приближался. Причём шли неизвестно без спешки, чекане шаг по бетонному полу. Шли так, будто знали, что жертвам уже никуда не деться. Комнату живо, в какую? В любую любить вашу душу. Я распахнул ближайшую дверь и вбежал в захламлённое помещение. Следом туда ворвался учёный. Лучи фонари шарили по пустым столам, освещали раскиданные по углам стулья. Я с грохотом захлопнул тонкую фанерную створку. Дверь, как и все прочие в этом здании, открывалась вовнутрь, что давало нам возможность заблокировать её одним из столов. "Профессор, надо пододвинуть", начал было я, Но в этот момент снаружи по двери нанесли такой сокрушительный удар, что она слетела с петель, а меня отшвырнуло в сторону. Фонарь покатился по полу, и вокруг заплясали ломаные тени. Это, это профессор указывал на зияющий чернотой проём. "Светите туда, любить вашу душу". За ремень подтянул к себе выровненный при падении автомат и обратил вал в сторону опасности. За порогом было темно и тихо. "Светите", я сказал. Профессор послушно поднял пистолет. Никого. Это был му-му, мутант Александр, заикаясь произнёс он. Ага, му-му. Только понять бы, какой именно му-му. Я вскочил на ноги, шагнул к своему фонарю, и когда наклонился, чтобы его поднять, мой взгляд скользнул по внешней стороне двери на тонкой филёнке, которой отпечатались борозды от когтей. Это точно не язвенник, а кто? А черт его знает. Никогда раньше ничего подобного не видел. У упырей и то когти поменьше будут. Сначала неизвестная аномалия, теперь неизвестный мутант, бубнил тем временем Шилов. Давайте все же найдем предмет наших чаяний и выберемся отсюда. Фига себе, как все просто, я усмехнулся. А тварь, которая ждет нас снаружи, скажем этому мутанту, извини, брат, нам некогда. А что, если там никого нет? Где там? «У вас в черепной коробке?» – зло бросил я, не сводя глаз с провала двери. «Там у вас точно не все дома». Профессор не обиделся. Впервые за все время нашего с ним похода он будто бы пропустил мимо ушей мои раздраженно-язвительные реплики. «Это все из-за аномалий, через которые мы с вами прошли, Александр, галлюцинации. С капитаном Валерьяновым наверняка было то же самое». Вы же сами говорили, что если бы мы пробыли в зоне действия чуть дольше, то повторили бы их судьбу, а так лишь галлюцинациями отделались. Нехил нас торгнул профессор, если я чуть сам себе голову не расшиб, летая по комнате вместе с дверью. Галлюцинации и навязчивые идеи могут быть очень сильны. Вот только глюков нам не хватает для полного счастья, буркнул я, теребя вспотевшей рукой приклад автомата. Но в коридоре какая-то тварь из плоти и крови, и когти такие, что я всё ещё держал дверной проём под прицелом, оглядываясь, что можно использовать для постройки баррикады. Давайте рассуждать логически, Александр, тем временем бубнил профессор. Мы слышали топот людских ног, а видим следы когтей. Это не может быть реальностью. Или это Перес-Хилтон? Я прикинул, Получится ли сдвинуть с места огромный до потолка шкаф, забитый книгами? Если удастся, баррикада будет на зависть. Сможем хоть от слона отгородиться. Посидим в комнате до прихода подкрепления. А уж клапан вооружит ребят серьезным калибром и через час-полтора зачистит здание. А пока нужно сдвинуть шкаф вон ту тумбу и... Я замер, глядя на сочащийся по периметру мерным желтоватым светом прямоугольник к конце стены. Вторая дверь. Профессор, держите вход под прицелом. Шаг назад, второй, третий. Как мы её только сразу не заметили. Чертовщина какая-то. В большинстве комнат, которые проверили, не было ничего подобного, а тут дёрнул на себя тонкую филёнку, уходящая вниз бетонной ступени, слабо освещались, льющиеся из подвала бледным светом. Профессор, живо сюда, гаркнул в гарнитуру. Я, кажется, нашёл вашу мечту. Помогите мне забаррикадировать дверь в коридор, испутимся. Вы же сами сказали, что нужно бежать, попытался возразить Шилов. Куда? В лапы неведомой твари? Давайте подвинем шкаф и полезем в ад, любить вашу душу. Иногда всё складывается настолько удачно, что диву даёшься. Минуту назад ты думал, что выхода нет, паника брала верх, а теперь ситуация выправляется. Не раз я слышал, что в зоне не бывает совпадений, и если всё идёт одно к одному, Значит, так хочет она. Хотела загнать на в эту комнату. Отправила мутанта погонять бестолковых людишек по коридорам. Захотела указать на подвал. Какой бред, что я вообще несу. Прежде чем спускаться по лестнице, вызвал клапана, обрисовал ситуацию с бегающим по коридорам мутантом. Тот отреагировал не сразу, ответил хрипло, словно только что ворочил каменные глыбы. Видать, катание по зоне измотали моего заместителя в конец. Понял, командир. Было слышно, как он говорит кому-то. Нашли они подвал. Отправляю к вам клюва и бакса. Мы уже отыскали путь между аномалиями, отметили его вешками. Ребята будут возле здания. Только пусть идут аккуратнее. Есть вероятность, что вся низина одна сплошная аномалия. Понял. Протянул клапан. Пятой точкой почуяли? Ей самой. Датчики чудят, пусть будут поосторожнее с показаниями приборов. Понял. Ребята уже мониторят ситуацию. Я не хотел, чтобы парни шли в аномалию, точнее, в место ее предполагаемого нахождения, но выбора не было. Нам с Шиловым предстояло забраться в подвал, увидеть его мечту, скорбящий камень, или ничего не увидеть и топать обратно. Учитывая, что по зданию может рыскать мутант, наши шансы на безопасный обратный путь невелики, А двое автоматчиков, прикрывающие отход, меняли ситуацию. В конце концов, что я так за них переживаю? Даже больше, чем за себя самого. Они для этого и предназначены прикрывать командира и рисковать жизнями. Держа винтовку на изготовку, двинулся вниз по лестнице, но не успел преодолеть и половины пути, как замер и выругался. Камень был именно там, где и должен был быть по рассказам Тарантула. Он стоял в центре подвального помещения, напоминая огромный кусок сливочного масла, оставленный в жаркий день на солнце. По желтоватым граням медленно скатывались на пол загустевающие капли непонятной жидкости. Изначально такого же цвета, как и камень, по мере затвердевания они приобретали янтарный оттенок. Несколько самых крупных, размером с теннисный мячик, лежали у самой лестницы и пульсировали, излучая ровный оранжевый свет. сам камень тоже светился, как тосклая луна в ночном небе, холодна и пугающе. Вы видите это? Учёный завороженно смотрел на матовую поверхность загадочного возвышения. Вижу, как он прекрасен. Воистину природа щедра на сюрпризы. А ещё 40 минут назад считал, что наука щедра. Шилл сел на ступеньку, достал из рюкзака детектор и принялся стучать по клавиатуре. Это оно. Я переводил взгляд с учёного на поблескивающий предмет искани. Профессор, это оно? Оно, оно. Датчик молчит. ЭМИ ниже нормы. Оно. Шилов аккуратно извлёк из рюкзака очередной прибор, расправил усики внешней антенны. Я до того, как надел погоны, 3 года был сталкером, добывал артефакты, резал клыкастых тварей, многое повидал, но это протобиранец на сферы, наверное. Голос Шилова дрогнул. Многие ведь читали Стругацких, играли в игру про зону. Вот на осфера и материализовала чайные людей. Датчик, закреплённый на запястье профессора, заревещал. Он взглянул на мигающий дисплей, покрутил колёсико регулировки на странном приборе с антенной и наконец изрёк: "Молекулярная структура, согласно показаниям, довольно плотная, компоненты не определены". То есть мы не знаем, из чего эта фиговина состоит и как действует. Действует? учёный прищурился. Неужели, Александр, вы верите в истории про золотую рыбку и скорбящий камень? Мне, например, импонирует теория профессора Дугина о сферных протуберанцах, проецирующих человеческие настроения, но не выполняющих их желания. Ведь если вдуматься, как может единое информационное поле обработать посыл нейронов отдельного человеческого мозга и материализовать чайние этого человека, а структура их прямо странная. Датчик фиксирует соединение на основе кремния. Вот в такие моменты я понимаю, как ничтожны homo, которые нарекли себя sapiens. Ага, ничтожны. Я иронично улыбнулся и перевёл взгляд на поблёскивающий влажными гранями камень. Раз уж он существует, то да-да, Поражён не меньше вас. Шилов снова принялся кивать. Я 5 лет изучал физические особенности и аномалий. 5 лет впустую. Мы ведь так и не разобрались, каким образом, например, генерируются электрические заряды внутри энерго. Если бы камень мог исполнять желания, как в сталкерских легендах, и что бы вы загадали, профессор? Найти его на 5 лет раньше, когда я только прибыл на рубеж, найти и все стороны изучить. Констант спустился с лестницы, шагнул к мерцающему изваянию и протянул ладонь, намереваясь дотронуться до его поверхности. "Не смейте!" рявкнул я, предостерегая учёного от необдуманных действий. "А так притягательно!" шило в глубоко вздохнул. "Идёмте, профессор, нам нельзя здесь задерживаться. Сейчас ребята прикончат мутанта, и мы сможем выйти". Развернувшись, я стал подниматься по лестнице. "Камень существует, остальное не наше дело". «Нет! Профессор, я...» «Не оборачивайтесь, Александр!» За моей спиной щелкнул предохранитель пистолета. «Какого черта?» «Не оборачивайтесь!» Голос ученого сделался мягким, тихим, будь то обращался он не к офицеру спецподразделения, а к пятилетнему ребенку. «Я и не оборачиваюсь, стою на месте. Вашу душу!» «Да игрались!» «Я слишком долго шел к своей мечте, чтобы останавливаться в шаге от ее воплощения». Прозвучал его спокойный, но уже с нотками металла голос. Глубоко вздохнул. Пальцы левой руки коснулись серебристой рукояти ножа. Меня на мгновение бросило в круговорот мыслей, но баритон Шилова отрезвил, вернул в реальность. Я знал, что она будет здесь, мечта всей моей жизни, моё чудо. Вы же сказали, что это лишь проекция человеческих желаний. Разве не так? Это было предположением, Послышался шорох, учёный подошёл вплотную к камню, не опуская пистолет. Мне лишь нужно дотронуться до мечты, чтобы всё выяснить. Сделайте милость. Средний указательный пальцы нажались на чёрный тряпица, обмотанный вокруг рукояти ножа, и тяжёлый смерч приподнялся в ножках как раз настолько, чтобы можно было выхватить его и нанести удар. Удар кому? Поласнуть ножом сотрудника НИИ аномалистики? Не тушу вольте. Я ещё не выжил из ума, чтобы резать глотки спятившим учёным. Не он первый слетает с катушек. На моей памяти таких было человек пять. Прикончишь, потом мне отпишешься. Особисты с рубежа и слушать не станут объяснения бывшего сталкера, упекот за убийство и прикроют дело. Главное сейчас выбить у него из рук пистолет. Застывшие шарики смолы, бурчал Шилов. Это ведь и есть артефакты, слёзы камня, Я резко прыгнул за бетонную плиту лестничного пролёта, где оставалось достаточно места, чтобы укрыться от пуль. Оказавшись в безопасности за преградой, выдернулся из ножен хищно блеснувший клинок. Вернуть всё, незаметив моего манёвра и завороженно глядя на камень, бубнил профессор: "5 лет". Я увидел, как Шилов, бросив пистолет, стягивает с рук перчатки и выскочив из-за крития, ринулся к нему. Но тут уже коснулся обеими ладонями бледно-жёлтой поверхности. Ничего не произошло, не было ни грома, ни молний, лишь растрёпанный человек, хлопающий ладонями по огромному светящемуся булыжнику. Оказывается, она совсем холодная, произнёс уже прежним, живым и надрывным голосом Шилов после минутного молчания. Моя мечта. Ваша мечта мертва, окаченевший труп, а не мечта. Я медленно приблизился. Когда мы вернёмся в базовый лагерь, буду вынужден доложить руководству о произошедшем здесь инциденте. Шилов повернул ко мне голову, безразлично кивнул. Вы могли меня убить, профессор. Прошёл мимо него, поднял с полу пистолет. Я? Нет, что вы? Я лишь хотел осуществить свою мечту. Она была так близко. Он отпрянул от камня и поглядел на меня, растерянный, измученный, бледный. Идёмте. Я указал на выход. Разбираться в сути случившегося будем на базе. Меня будут судить? Шеллов как-то сразу сгорбился, руки его дрожали. Просто не знаю, что на меня нашло. Я уже не слушал его, поднимаясь по лестнице. Учёный семенил следом, что-то бубня. Тяжёлый день, чертовски тяжёлый. Когда тебе в спину нацелен пистолет, ощущение такое, будто в любой момент грянет выстрел, а выстрела всё нет. И это томительное ожидание страшнее всего. Но ну, до да ничего. Всё могло быть гораздо хуже. Странное существо, загнавшее нас в нужную комнату, не разодрало, аномалии не превратило в зомби. Можно сказать, легко отделались. Сейчас ребята входят в здание. Через пару минут они укакошат как тистую тварь и вытащат нас шеловым наружу, а затем в бар. Не знаю, что со мной, продолжал гудеть на одной ноте учёный. Это всё камень Камень? Я резко остановился. Мурашки побежали по спине. Всё внутри сжалось и похолодело. Камень. Вот в чём дело. Он как-то повлиял на Шилова. Он? А что с Шиловым? Где его вечная Александр? Почему нет больше прежней учтивости? Кто вы? произнёс я чуть слышно. Учёный замер, удивлённо глядя на меня. В свете тактического фонаря его вытянутое лицо казалось искусственной маской. Глаза были мёртвыми, затуманенными. "Кто вы?" повторил я более настойчиво и навел ствол пистолета на спутника, ловя его голову в ложбинку прицела. "Моя фамилия Шилов", неуверенно произнес учёный и попятился. "Я, я, что с вами? Что вы такое делаете?" Глаза его округлились. Я не спеша переводил ствол пистолета вслед за спускающимся в подвал человеком. "Стойте на месте, профессор!" Стойте, любить вашу душу. Кто вы? Шилов снова шагнул назад, не удержался и сверзился вниз, распростравшись на бетонном полу. Странные приборы, которыми он измерял параметры камня, выскочили из раскрывшегося рюкзака и заверещали, разлетевшись в разные углы подвала. Не камень был источником аномальной энергии, а профессор Шилов. Или всё же виной всему странная находка? Я пытался убедить себя, что профессор в шоке, поэтому ведёт себя так странно, но внутренне понимал, что уже принял решение, словно кто-то подталкивал меня к такому финалу, заставляя совершить непоправимое. "Кто вы?" вновь произнёс я, глядя на приподнявшегося с пола учёного. "Что с вами такое?" непонимающе выпалил он. "Я вас чем-то обидел, да? Простите, я не хотел напугать вас, просто снимите маску, профессор. Я шагнул вниз по лестнице. Хочу видеть ваши глаза. Вы не в себе. Поднявшись было на ноги, Шилов упал на пятую точку, попытался отползти к камню, но не успел. Я боялся, что вот сейчас учёный скажет привычное: "Александр, давай", шептал внутренний голос. Ты же уверен, что он мутант? Смотри, как блестят глаза. Ему нужно всего ничего, чтобы до тебя дотянуться. Стреляй, пока есть возможность. Ну же! Пистолет дважды подпрыгнул в моей руке. Пахнуло порохом. Заметалось под сводами подвального помещения испуганное эхо. Профессор скрючился, завопил. С лестницы мне не было видно, как сильно его зацепило, но нечеловечески разделенные хрипы, походившие скорее на утробный звериный рык, убеждали, что ранение не смертельно, а существо в подвале уже не шилов. Александр, прохрипело существо. «С вами то же, что было со мной!» На миг в голове мелькнула предательская мысль. «А что, если он прав? Ведь с профессором пять минут назад творилось непонятное. «Алекса...» — вновь захрипел Шилов, но я уже бегом поднимался по ступеням. Когда оказался наверху, ожила рация. «Жора, прием! Что там у вас?» — раздался в наушнике голос клапана. «Профессор застрелился!» Произнёс я, едва разлепив пересохшие губы: "О, командир, это вы? Огребёте это собистов по полной программе, когда вернёмся". "Знаю. У вас что?" "Ребята выдвинулись к вам. Ждите. Командование требует подтверждения. Вы обнаружили камень?" Я обернулся, глядя на мечту профессора Шилова, и произнёс: "Здесь пусто. Нет никакого камня". Профессор увидел, что его нет, и застрелился. Понял вас, Жура, но нам ведь необходимо доставить тело Шилова в лагерь. Это невозможно. Я сдёрнул с лифчика разгрузки две зажигательные гранаты. В подвале пожар. Принято, командир. Выбирайтесь оттуда. Ребята зачистят холл, выходите. Как раз этим и собираюсь сейчас заняться.